Глава 4. Пещеры, пещерки, пещерище. Шли мы долго, очень долго. Нити провели нас уже сквозь добрый десяток всевозможных подземных пустот. Рукотворных и природных, маленьких и больших, круглых, квадратных, продолговатых, изломанной формы, со сталактитами, плавно перетекающими в сталагмиты и безонах. Везде было сыро из-за стекающей с потолка воды, пусто и темно. Фрэнсис и Нати бодро топали впереди, На сей раз без помощи перстня. Нити давали достаточно света. Серебристый купол вел себя странно. Стоило нам войти в очередную пещеру, как он тут же перегораживал пролом в тоннель, из которого мы появились, словно отрезал путь назад. Едва мы вновь оказывались в тоннеле, он втягивался следом и летел за спиной Аронхорда, шагавшего последним. И форма его изменилась. Он больше не прикрывал нас со всех сторон. Нити тянулись лишь по потолку да подпирали сзади. Кстати, неизвестно, зачем подпирали. То ли для защиты стыла, тыла, то ли чтобы никто не сбежал. И это настораживало не только меня. Сандер постоянно слушал Землю, как правило, без особого успеха. Специально или нет, магия, ведущая будущих прях, выбирала места, где в толще камня было много слепых глаз. Но пока никаких препятствий на пути мы, к счастью, не встретили. Пока. Внезапно Фрэнсис затормозила, дёрнув за руку Нати и развернулась к нам. «Слушай, Мэрит, а вы с какого перепуга за нами увязались? Прогуляться решили?» «Помочь», — отозвалась я. «Нам?» — прищурилась Фрэнсис. «Вот прямо просто так?» «Почти», — ответил Сандер. «Я и лорд Аранхорт хотим узнать прях, что случилось с Венетьей и где её найти». «Была нужда искать такое сокровище», — фыркнула ведьма, не глядя на советника. «Фрэнсис», — укоризненно протянула Нати. «Что, Фрэнсис? Она нас всех чуть не убила». Пробубнила та себе под нос, разворачиваясь. «Все ищут выгоду». И, сердито стуча к решительно потопала вперёд. «А я могу помочь?» — тихо спросила Нати. «Я ведь пряха. Почти пряха». «Пока не можете», — хмуро вздохнул советник. Мы двинулись дальше. И снова пещеры, тоннели, камни, камни, камни. Прихваченный с собой мох был давно проглочен, вода почти выпита. Ноги гудели, во рту пересохло, хотелось есть и спать. Я прислушалась к себе. Луна взошла высоко. Значит, наступил вечер. Поздний вечер. Немудрено, что все вымотались. Даже Фрэнсис и Нати еле брели. Хорошо, что у меня появилась связь с Луной, а то бы совсем потерялись во времени. Там, наверху, день сменяет ночь. Можно легко сориентироваться. А тут... Последний тоннель казался бесконечным. Но когда все уже были готовы просто свалиться и засопеть, он закончился, и перед глазами предстала очередная пещера. Огромная! При желании я могла не только ползать в драконьем облике, но и летать. На полу переливался голубым сплошной ковёр хлебного мха, то тут, то там на нём лежали камни, вокруг которых приглушённо светились синим шляпки грибов. Вдалеке сияло зелень озера. А нити сплетались в высоте, тянулись вдоль подозрительно светящегося водоёма через всю пещеру и ныряли в темнеющую арку на дальнем её конце. Второй выход. Первый, через который мы вошли, был, естественно, закрыт куполом, ехидно-мигающим серебром. «Мох!» — переглянулись Сандер и Аранхорт. «Стылые волнушки!» — воскликнули мы с Фрэнсис, признав в грибах редкие ингредиенты для зелий. «Жалко, сумки нет!» — устала, пробормотала Фрэнсис. Сандер и Аранхорт сложили у круглого плоского камня камзол, фляжку, платки из поджаренного мха и пошли вглубь пещеры. «Вы куда?» — крикнула я в спину удаляющемуся Сандру. «Проверим тут всё, чтобы ночью не случилось неожиданных сюрпризов, от которых придётся уносить ноги!» — откликнулся он. «Как красиво!» — еле слышно пробормотала нати медленно шагая в сторону озера. Фрэнсис моргнула и двинулась следом за ней. «Стоять!» — я поймала обеих за руки. «Не стоит лезть в неизвестно во что и проверять, опасно оно или нет. Мало ли почему вода светится!» Девушки тряхнули головами и остановились. Зов пряхах явно отпустил. Магия одобрила привал. «Там не опасно!» — рассмеялся Сандер, выглянув из-за камня. «Это минеральное озеро, а светится песок травяного кварца». О -о -о -о! восторженно выдохнула я. Фрэнсис и Нати хихикнули, и мы втроём побрели к сияющей зеленью воде. Травяной кварц очищает её и придаёт слабые целебные свойства. В ней можно купаться, её можно пить. Правда, если такую воду набрать во фляжку, она очень быстро станет обычной». Поэтому подобные подземные озёра — либо курорты, либо частная собственность. И наша, судя по плантациям мха и грибов, тоже было чьей-то собственностью. Но, наверное, с владельцем что-то случилось, раз на пещере нет никакой охраны или защиты. Или есть. Я остановилась, устала, потянулась и вгляделась в стены. Следы разрушенной магии были, но очень старые. Даже не определишь, какое заклинание охраняло пещеру. Кстати, о воде. Я вернулась к камню и, захватив фляжку, снова направилась к озеру. Фрэнси и Нати уже стояли возле него и нерешительно поглядывали то на манящую гладь, то на прочёсывавших пещеру мужчин. Я подошла к светящейся воде. Изумрудный песок хрустел под туфлями, прозрачные зеленоватые волны тихо накатывали на пологий берег и отступали. Наполнив фляжку, я отложила её на камень, взлохматила волосы, стянула туфли и с радостным воплем влетела в воду. Нырнула на глубину, Пробкой выскочила на поверхность и проплыла вперёд, оставляя за собой грязное облако. Но вода вспыхнула, и муть исчезла. Послышался двойной всплеск. Натя и Фрэнсис последовали за мной. «И купание, и стирка. Красота!» Старательно перебирая волосы, сказала Фрэнсис. «Вот бы мне такой водички в прачечную». «И ткань такого цвета». Натя, погрузившись по шею, зачарованно водила пальцами по воде. «Да, чудесная была бы ткань». Мечтательно протянула Фрэнсис, забыв о волосах. Удивительно красивый оттенок зелёного. Натя кивнула и замерла, зачарованно глядя на нити под потолком. Фрэнсис тоже замолчала. Улыбнулась, точно блаженная. Я поёжилась. Жутковато на них действует магия прях. То нормальные девушки, то словно сумку зелий выпили, не читая этикеток. «Кстати, о зельях. У меня нет ни одного. Надо это срочно исправлять. Хотя бы грибов наломать». «Очень красиво». Натя отмерла. Зачерпнула изумрудного песка со дна, посмотрела, как он оплывает сквозь пальцы, вздохнула и начала плескаться. Её копошение привело в себя Фрэнсис. Вскоре обе будущие пряхи деловито полоскали волосы в воде. Та напоминала молоко. Чуть тёплое, мягкое. Она приятно ласкала кожу, унося усталость. «Похоже, раньше тут кто-то красиво отдыхал», — донёсся издалека голос Сандры. «Вижу рухнувшую беседку с чашей для маяний. Ай, демон, битые склянки!» «Склянки?» — встрепенулась я. «А что там ещё есть?» «Да пучки сена какого-то. Ни запаха, ни вида». «Склянки, сена. Тоже мне знаток. А вот хозяин, похоже, понимал толк в наслаждении. Любил покиснуть в своей чаше, добавляя в озёрную воду настои, масла и отвары из тех самых склянок. И душистые травы развешивал вокруг, а не сена». «Так? А это что? Ничего себе!» — присвистнул Сандер. Здесь арка ещё одного входа. Правда, её камнями почти полностью завалило. Скорее всего, хозяин скрывал от всех, что у него есть целебное озеро. А когда с ним что-то случилось, поддерживать заклинание стало некому. Вот жадина. Но мне это только на руку. Кто знает, что сделали бы наследники с сеном. Сделав пару грибков, я выбралась на берег. Спрятавшись за камнем, стянула одежду, отжала, оторвала половину рукавов и часть юбки, оставив длину до середины икры. Натянув вещи обратно, я сунула ноги в туфли, сгребла бывший подол, фляжку и направилась к круглому камню, у которого уже стоял Сандер. Он сложил на плоскую поверхность кучку надёрганного мха, достал из кармана два камушка, ловко высек искру и разжёг костёр. «Леди, далеко не заплывайте, там может быть глубоко», предупредила Ранхорт, сгружая ещё одну кучу мха рядом с вещами. Я пихнула туда же наполненную фляжку и повернулась к Сандру. «Где ты там сено видел?» «Идём», — кивнул он. Продо бы сейчас, сказал Ранхорд, пристраиваясь у костра и подбросил в него пучок мха. Или палку. Поищу, отозвался Сандер и пошагал вглубь пещеры. Я потопал за ним. Мы почти дошли до конца, когда пещера вдруг изогнулась, образовав небольшой но вместительный тупик. В центре его обнаружились развалины беседки, а слева в стене тот самый вход, о котором говорил Сандер. Я огляделась. Отсюда было хорошо видно часть озера. Дорожка из изумрудного песка велась от берега прямо к ступенькам беседки, по обе стороны которых всё ещё стояли две колонны, украшенные искусственной резьбой. Обломки остальных раскатились по тупику. Всюду валялись куски крыши, ржавые покорёженные ажурные решётки, какие-то палки, камни. Торчал из завала край чаши для омовений. Вспахивали гранями целые россыпи осколков склянок, выглядывали расползающиеся от времени лоскуты когда-то роскошных тканей. И пусть дорожка почти заросла мхом, а от беседки остались лишь пара колонн до да камней отголоски былого великолепия потрясали. «Чудесное место», — выдохнула я. «Но почему беседка рухнула? Она же каменная». Сандер молча поднял глаза вверх. Я запрокинула голову. Между сталактитами зияла внушительная проплешина. «Ясно. Часть их почему-то свалилась прямо на крышу и разнесла к демонам всю красоту. Я внимательнее вгляделась в руины. Вот они». Те самые пучки и сено. Воскрешать я не умела, но слегка подправлять свежесть ингредиентов научилась. Дион любил закупить что-нибудь недорогое. Сандер выдернул из мха тонкий металлический пруд, задумчиво осмотрел его и отправился обратно к костру. А я сунула оторванный подол в карман и, раскинув руки пошире, зашептала. Слова заговора на свежесть зазвучали привычной музыкой. С пальцев потекла бирюзовая дымка, окутывая камни, подныривая под них. По воздуху застроился терпкий запах трав. Розмарина, мяты, полыни, ромашки, розы. Э, э, розы? Я невольно хихикнула, представив бородатого гнома, принимающего ванну с душистыми лепестками. Значит, у меня пять трав. Не густо, но лучше, чем вообще ничего. Закончив заговор, я дождалась, пока магия исчезнет, собрала пучки трав и насторожилась. Запах, куда более сильный, чем от своеобразного букета в моей руке, шёл откуда-то ещё. Принюхиваясь, я обогнула часть беседки и остановилась у груды камней. Здесь, похоже, у запасливого гнома был целый склад трав. Я достала из кармана ткань, расстелила, аккуратно сложила на неё скромный букетик и приступила к раскопкам. Только взялась за первый камень, как за спиной насмешливо спросили. «Ты вроде бы шла за сеном, а не на каторгу». Я взвизгнула и отпрянула. «Подкрадывается как... как привидение». Сандер легко откатил обломок крыши в сторону и удивлённо присвистнул, когда я плюхнулась на колени и начала черпать горстями сомнительную труху, аккуратно ссыпая её на ткань. «Это можно будет варить?» — с сомнением спросил он. «Варить можно», — проворчала я. «Но пить лучше в случае крайней необходимости, когда уже всё равно, вырастет у тебя хвост шипами или нет». «А панцирь вырастет?» «Вот злопамятный». «Панцирь я тебе и так могу организовать без всяких трав а зелье можно или пить или бросать во врагов логично же поскользнется кто-нибудь или глотнет и обзаведется внезапно лишней частью тела с которой демон знает как совладать начнет метаться панику сеять а если не один а несколько у, -у, -у все армия деморализована теперь этот скомандовал я показав на следующий камень все время забываю что у ведьмы даже банальное зелье тыкоты может стать оружием Рассмеялся Сандр, послушно сворачивая глыбу с места. Я собрала труху, похлопала ладонью по очередному валуну. Сандер наклонился, накрыв большой тёплой ладонью мою ладонь. Его глаза оказались близко. Угли под пеплом. Моё личное наваждение. Моё неправильное сокровище. Мы одновременно придвинулись навстречу друг другу. Лёгкое прикосновение губ. Почти невинная ласка и пряный обжигающий поцелуй. Пальцы под его ладонью на холодном осколке крыши или сталактита. «Какая разница? Есть только медленный тягучий поцелуй, сладкий поцелуй и запах мяты. Демонов запах мяты!» С тихим смешком я отрывалась от губ Сандра, кивнула на камень, на котором лежали наши ладони. «Очередная трава для убойного зелья?» — хрипло спросил он. «Да». — соврала. «Там мята. Как раз для успокоительного. Мне. Потому что нельзя так нежно целоваться». Все мысли сразу растеклись, как кусок масла по раскалённой сковороде. А мне они ещё пригодятся. Надо, в конце концов, из этого набора нищие ведьмы соорудить что-нибудь полезное. Чтобы не было соблазна повторить поцелуй, я ткнула пальцем в нужные камни. «Собери, пожалуйста, всё из-под них. Я пока грибов наломаю». Да, наломаю. Это я явно погорячилась. Стылые волнушки — непростые грибы. Они же ужасно твёрдые, плотные. Маленькие идут на зелье». Конечно, их мелко рубят в лавках, прежде чем продавать, поскольку самому не справится А из крупных, пустотелых внутри умельцы делают всякую утварь, даже котелки. Такая посуда вроде чугунной. Ни удары, ни огня не боится, а весит гораздо меньше. Потому и стоит очень дорого. После долгих попыток и обзывательств мне удалось выковырять несколько крохотных волнушек. На большие оставалось только облизываться. Но, может, попробовать, например, раскачать? Готово. Сандер протянул узелок, посмотрел на мою добычу и усмехнулся, заметив, что я с хмурым видом прицеливаюсь к грибу, что едва доставал мне до колена. «Тоже для зелий?» «Нет, из него получится отличная тара. Только бы срезать как-нибудь». Закусив губой, я старательно дёргала волнушку из стороны в сторону. «Где булава, когда она так нужна?» «Стукнула бы сейчас пару раз». «Зубами подцепи», — посоветовал Сандер. Я в недоумении подняла на него глаза. «Ты что-то попробовал из того, что собирал?» «Я про драконьи зубы». «Точно, у меня же есть зубы и когти». Я потянулась к магии внутри. Оборот прошёл моментально. С радостным рыком я накорчевала с десяток грибов примерно одного размера. Шляпки срезала когтями, выпилила из них круглые пробки, такие, чтобы входили в ножки. А в самих ножках проковыряла по паре дырок для ручки и подровняла дно, чтобы стояли. Подумала немного» и посередине каждой крышки пробки тоже проковыряла дырку. «А это зачем?» — с любопытством спросил Сандер. «Чтобы открывать», — довольно сказала я, возясь с последней крышкой. «Готово». Вовремя успела. Несколько ударов сердца и получившиеся сосуды затвердели окончательно. «Куда столько?» — рассмеялся Сандер. «Под зелье, под воду», — выдохнула я и задрала голову. Крылья чесались взымыть вверх, промчаться между сталактитами, посмотреть, как выглядит всё сверху. «Потом полетаешь», — догадался Сандер. «Сначала подкрепиться». «Ты точно как мой папа». «Папа, что сейчас с ним?» «Всё в порядке. Мы скоро его увидим». «Он что, мысли мои читает?» Сандер поднырнул под крыло и, оказавшись у морды, погладил по носу. «Фу, опять!» Я громко чихнула. «Специально, да?» «Да» улыбнулся Сандер. Пока я оборачивалась, он скидал мелкие грибы в один из получившихся сосудов, заткнул все пробками и, сложив поленницу, взял в руки. Узелок с травой забыл. Стоя на одной ноге, попытался его подцепить второй. Точно как я в день нашего знакомства, только у меня был обморочный раненый и булава. «Не получится», — рассмеялась я, расправляя непривычно короткие подол юбки. «Это я тебе как профессионал говорю. Упадёшь, а рядом ни одной девы в беде, на которую можно свалиться». Зато есть дракон. Сандер таки подцепил узелок и подхватил его рукой. Вот, циркач. Дракона ты нужен целый и без шишек на лбу. Нужен? Его глаза полыхнули пламенем. Конечно. Кто землю будет слушать? Это сегодня у нас прогулочная экскурсия, а завтра может река или монстры. Да и насчет сегодня еще ничего не известно. Тихо пробормотал Сандер. Что-то мне здесь не нравится. Не нравится ему. Можно подумать, я в полном восторге. Вернувшись к костру, мы сложили всё добытое к вещам. Натя дремала на куче мха. Фрэнсис спала рядом, и лицо её во сне было совсем не сердитым, а ужасно грустным. Она точно слышала, что сказал Ранхорт, когда догнал нас. Но что поделать, безответная любовь, настойка горькой полыни, которую, пока не выпьешь до конца, не отпустит. «Ешьте», — кивнул Ранхорт на аппетитную поджаристую кучку на платке. «Мы уже поужинали». Он подбросил мха в костёр и ушёл на озеро. Я с наслаждением жевала, запивая водой из фляжки. Поглядывала по сторонам и никак не могла сообразить, какое зелье можно сварить из той трухи, что мы притащили. Единственное, что пришло в голову, — средство от насекомых. Древнее, как мир. С тех времён, когда им мазали ткань и развешивали по комнатам или выплёскивали на окна, чтобы получилась липкая сеть. «Правильно. Залепим монстром глаза, а потом посудиной по голове, по голове». Вернулся советник, вымотый, с влажной рубашкой в руках, Кивнул Сандру, и тот отправился купаться. Назад пришёл тоже голый по пояс, с камзолом, перекинутым через плечо. Лохмотья, до последнего времени служившие рубашкой, видно, остались валяться на берегу возле моих оторванных рукавов. Я попыталась сосредоточиться на трухе и варке средства от насекомых, но взгляд намертво прилип к широкой мужской груди в капельках воды. И сколько я его не отводила, он немедленно возвращался обратно, словно в этой огромной пещере больше смотреть было не на что. Ох, сколько мыслей сразу возникло, но ни одной прозелье. Я, отодвинув узелок с травами, поднялась на ноги. Полетаю немного. Советник кивнул. Сандер медленно улыбнулся. От этой улыбки внутри сладко сжалось, а сердце подпрыгнуло так, что едва не выскочило вон. Я быстро отошла в сторону и, превратившись в дракона, взмыла ввысь. Надо же, почти мгновенно получилось. Если так дальше пойдёт, то момент выплеска магии просто смажется, станет незаметен, и Айлинс сможет оборачиваться где угодно, совсем не скрываясь. Вот вам и раздвоение, которое превратит меня в безумного дракона. Что-то напутала бабка Ситхи. Поря под потолком, я наслаждалась полётом. На полу пещеры переливался голубыми всполохами хлебный мох. Сияли синим шляпки грибов. Оранжевые искры летели вверх с дымом от нашего костра. Уютно спали Нати и Фрэнсис. Откуда-то возвращался Сандер с тонкими металлическими прутьями в руке. Впрочем, понятно откуда. От руин беседки. Заложив круг, я с любопытством снова глянула вниз. Сандер легко гнул прутья в трёх местах, подавал ранхорду, а тот вставлял их в дырочки на сосудах из ножек грибов и сильно сдавливал пальцами. «Ух ты! Да они делают самые настоящие душки, как у котелка или ведёрка. Ну и силище у обоих». Долетев до конца пещеры, я повернула обратно. У костра в ряд выстроились готовые сосуды. Один с волнушками, один с трухо... с травой, два, плотно набитые жареным мхом. Ещё парочку Оренхорд нёс от озера, стараясь не расплескать воду. Вот она, воинская выучка. Никаким светским лоском её не перешибёшь. Сначала всё подготовить, чтобы мгновенно сняться с места, а потом расслабляться. И то в полглаза. Сандер наблюдал за мной, забравшись на высокий камень между озером и костром. В голове моментально появился план небольшой мести за поглаживание по носу. Спикировав, я сцапала Сандра передними лапами и с разгона нырнула вместе с ним в озеро, где и отпустила. Расправив крылья, высунула морду из светящейся зеленью воды. «Никого». Удар сердца. Второй. Третий. «Никого». Я в панике закрутила головой. «Где он? Утонул?» И тут на мою шею кто-то запрыгнул и нагло шепнул. «Попалась?» Я стремительно повернулась. «Вот нахал. Уселся на шею точно родственник. Второй вариант, когда драконы носят кого-то на шее, — это опасность. Но она ему точно сейчас не грозит». Я стрелой вылетела из озера. Сандер ругнулся, крепко обняв меня за шею. «Удержишься?» — фыркнула я. «А разве есть варианты?» — азартно отозвался он. Сам напросился. Я носилась под потолком, поворачивала, скользила вниз и тут же неслась вверх. Крутилась и гонялась за хвостом, а потом зависла на расправленных крыльях. «И это всё?» — насмешливо протянул Сандер. «Ах, так!» — я взмахнула хвостом и осталась на месте. Внизу, с четырёх сторон от костра, в полу, открывались тёмные лазы. Из них с тихим жужжанием выныривали крохотные человечки со стрекозинными крыльями, размером не больше мизинца, коричневые. С корой вместо кожи они смахивали на грубую поделку начинающего резчика по дереву. Человечки выглядели совершенно безобидно, а на самом же деле могли разорвать на части любого. Хоть дракона, хоть мага. Создавали их из мандрагоры и крови. Мелкие твари были запрещены законом, но, очевидно, бывшего хозяина пещеры это совершенно не смущало. «Гомункулы!» — рявкнула я так, что Рик эхом прошёлся под сводами пещеры. «Мэрит, сможешь схватить всех сразу?» — быстро спросил Сандер. «Одного несу. Ещё троих? Демон, у меня же две руки. Стоп!» «Зато лап как раз четыре». «А куда я денусь?» Я заложила вираж, на лету прицеливаясь к сонно озирающимся девушкам и советнику, склонившемуся над сосудами. Снизившись, я на бреющем полёте пошла над лагерем. «Раз. Нати. Два. Три. Фрэнсис и Аронхорт. Советник, прости, но задняя лапы у меня не особо хватательная, так что не надо ругаться, что тебя несут вниз головой. Главное — несут». Замахав крыльями, я помчалась по нитям в сторону выхода. В лапах тихо ухали Нати и Фрэнсис. Ругался Аронхорд, который хоть и висел головой вниз, но всё же умудрился не только прихватить все сосуды, но и связать их тканью из-под трухи. Отличная реакция. За хвостом тёмным облаком жужжали гомункулы. Сколько мандрагоры испортили. «Да дыхни ты на них огнём!» — зло простонала Фрэнсис. «Ты дракон или кто?» «Или кто?» Стараясь никуда не врезаться, я покосилась назад, попыталась вдохнуть. Не дышалось, а мелкие монстры уже почти достали до моего хвоста. «Не отвлекайся, лети к выходу, нас закроют сетью», — подсказал Сандер. «Конечно же, сеть всегда отрезает нам путь обратно». Арка стремительно приближалась, и тут я поняла, что её размеры идеально совпадают с габаритами моего драконьего туловища. «Идеально, демон, побери, если бы я хотела стать пробкой». «Приготовьтесь, я вас заброшу в тоннель!» — рыкнула я. Притормозив, швырнула пискнувшую Нати и ругающуюся Фрэнсис. Сандр и Аронхорт улетели молча. Оборот и рывок вперёд вышли одновременно. Меня протащило немного и плюхнуло сверху на поднимающегося Сандра. Он вновь упал на спину, и мы замерли, обернувшись на выход. Серебряные нити закрыли его. По потолку заструилась дорожка. Рой Гомункулов натолкнулся на преграду, оскорбленно зажужжал. «Всё?» Недоверчиво нахмурилась я и сползла с Сандра, не сводя глаз с крохотных человечков, облепивших ту сторону сети. И вот с края показалась голова, а потом и весь гомункул. Его тут же расплющил брошенный Сандром камень. Ещё один пролез и тоже получил камнем. Третий, четвёртый. Да что ж такое! Сеть их не сдерживала. Не паутина, а решето. Сопушки лучше плетут. Краем глаза заметила, как Сандр быстро прижал ладони к стене, Та завибрировала, дрогнула, пошла трещинами. Отделился каменный толстый пласт и осыпался, взметнув пыль. Аранхорт сгрузил сосуды позади образовавшейся кучи осколков. «А полностью завалить вход можешь?» — негромко спросил он, вставая рядом с Сандром. Прицелился и пришиб ещё одну бешеную мандрагору с крылышками. «Сеть не даёт!» «То есть гомункулы — это часть пресловутых испытаний?» — опешила я. Кажется, одна ведьма погречилась, когда решила, что пряхи будут заботиться о жизни тех, кто идёт по открывшемуся пути. Натя испуганно сглотнула. Фрэнсис затравленно огляделась. «Похоже на то», — отозвался Сандер, прибивая очередного гомункула. «Чего смотрим? Бежим!» — взвизгнула Фрэнсис, цапнула Нати за руку и поволокла к далёкому выходу. Но едва они скрылись за поворотом, как снова раздался виск, и будущие пряхи примчались обратно. «Там... там...» Фрэнсис неопределенно махнула рукой. В глазах её плескался ужас. «Там такой...» «Кто?» Ранхорт быстро скользнул за поворот, тут же вернулся и сообщил. «Вуивр!» «Что?» «Мы попали!» «Вуивра нам как раз и не хватало. Огромное ползучее чудище, король-змей, не ни животное, не нечисть». В голове возникла картинка из книги, от которой прошиб холодный пот и надпись под ней. Вуивр питается драгоценными камнями, собирая их по пещерам. «Ядовит. Ещё и ядовит. Да зачем ему яд, если одного удара чешуйчатого хвоста достаточно, чтобы прикончить пару-тройку незваных гостей?» «Хлоп, хлоп». Два камня встретились с просочившимися гомунклами. Сандер подхватил с земли ещё два. «Хлоп, хлоп, хлоп». Аранхорт метал почти не целясь. Мелкие твари лезли уже пачками. «Если так и дальше пойдёт, думать, как проползти мимо Вуивра уже не придётся». Мы даже добежать до него не успеем. Нас на полпути в клочья порвут корешки с крылышками. Сколько же на эту пакость мандрагоры перевели? Стоп. А ведь правда. Мандрагора. Склонив голову на бок, я уставилась на одного из показавшихся сверху гомункулов и зашептала заговор на свежесть. С пальцев потёк бирюзовый туман, окутал его. Гомункул скрипнул и свалился на пол безжизненным корешком. «Работает!» Только вот сил, чтобы поочерёдно освежать их до состояния корешков, надолго не хватит. Другое дело всех скопом. Я обрадованно повернулась к Сандру. «Мне срочно нужен костёр. И вода!» Сандр молча кивнул. Оставив Аранхорда воевать с гомункулами, он сдвинул в маленький круг три почти плоских булыжника, открыл сосуд с водой, выплеснул четверть, водрузил его на камни, пихнул снизу мох из другого сосуда. Миг, и костёр уже весело пылал, а Сандр опять стоял рядом с ранхордом Вот это да. Быстро, чётко, без слов. Я по очереди вытаскивала крышки и заглядывала внутрь, реща траву. Грибы. Нет, мне они не понадобятся. Ещё мох. Вода. Кстати, интересно, как Аранхорду, заброшенному в тоннель, удалось настолько ловко приземлиться, чтобы сосуды с водой остались почти полными? Ну, советник. Ага, вот и труха. И вода почти вскипела. Надо же, почти моментально. Вот что значит элитная посуда. Не зря она столько стоит. Натя подбежала ко мне. «Что делать?» «Пока ничего», — пробормотала я, аккуратно всыпая в сосуд горсть травы. «Вы что, с ума тут все посходили?» — прошипела Фрэнсис. «Да, талант у неё оживать не вовремя. Одни камнями швыряются, другая зелье варят. Надо с уивром разбираться». «Ага, а этих?» — я кивнула на облепленную летучими тварями сеть. «С собой возьмём. Вдруг они со змеем друг другу понравятся?» «Фрэнсис», — сердито вмешалась Натя. «Не говори глупости. Лучше помоги, Мэрит». «О, нет, не надо», — выпалила я. «Две ведьмы над одним зельем — это рога и копыта у всех, кто оказался рядом. Как минимум. О максимуме лучше не думать. Поэтому в школах нас учат. Одно зелье — одна ведьма. Приготовила — только тогда, показываю учительнице». «Не очень-то и хотелось», — обиженно заявила Фрэнсис. Я в недоумении покосилась на неё. «Она что, действительно собиралась помочь?» «Видимо, да», поскольку сидела возле стены надув губы. Над её головой знакомо светился небольшой пучок мха. «Мха?» Впервые со времени попадания в тоннель я огляделась. На стенах и на потолке вспыхивали и гасли голубые искры. Мало, редко, отдельными кустиками, но всё же. Уж лучше его полить чем провиант. Неизвестно, что будет дальше. Судя по первому испытанию, пряхи те ещё затенницы. «Фрэнсис, Нати, мне срочно нужен мох для костра», — скомандовала я. Рвите и тащите его сюда. «За поворот не пойду», — буркнула Фрэнсис, поднимаясь. «И не надо», — кивнула я, перетирая в пальцах очередную горсть трухи и ссыпая её в сосуд. «Здесь колупайте». Несколько минут стояла тишина, разбавляемая лишь стуком камней, бульканьем варева и топотом ног. Будущие пряхи носились по тоннелю, обдирая мох везде, где могли дотянуться. Подбегали и кидали его в огонь. Я растирала, сыпала, взбалтывала. Наконец зелье было готово. «Сандер, лорд Аранхорт», — предупредила я. насчет три отбегайте». Сосредоточившись, я заставила чешуйки проступить на коже. Хапать горячую посудину голыми руками даже самая отчаянная ведьма не станет. «Раз. Два». Я ухватила сосуд за бока. «Три». Сандер и Аранхорт отпрянули в стороны. Я с размаху выплеснула на серебристый купол всё зелье. Зеленоватые капли спокойно прошли сквозь нити и застыли липкой мелкой сетью, намертво приклеив гомункулов. Ни одного просвета. Сплошное месиво из корешков и крыльев. Поставив сосуд, я подбежала к ловушке, шепча заговор на свежесть. С пальцев потекла бирюзовая дымка, и вместо жужжащих злобных человечков на зелёной сети повисли сморщенные корешки. Сев на изрядно поубавившуюся кучу осколков, я устало вздохнула. «Всё, можно устроить привал». Я обвела взглядом поле боя. «О, лунная дева, сколько же этих тварей было вообще?» Вся сеть густо увешана корешками, да возле неё гора разбитых монстров вперемешку с камнями. «Мандрагора!» — раздался за спиной голос незаметно подошедшей Фрэнсис. «Жаль, её нельзя использовать для зелий». «Нельзя!» — эхом отозвалась я. «В бывших гомункулах даже после заговора на освежение всё равно остались частички крови». Я вяло оглянулась. Сандер и Аранхорд скрылись за поворотом, видимо, пошли смотреть на Вуивра. Натя грела руки у затухающего костра. Фрэнсис странно усмехнулась и предложила. «А давай я тебя взбодрю?» «Давай», — кивнула я. «Когда сил нет, отказываться от помощи глупо. А густые брови, волосы по всему телу или чем там она дополнительно меня наградит, потом уберу». Никогда не слышала, чтобы заговор на бодрость читали с такой скоростью. Фрэнсис буквально выплюнула его в меня. Магия в неё казалась ярко-рыжей, под цвет её волос. Она тряхнула меня, словно котёнка, Рывком превращая из размазанной по полу улитки в жутко деятельного муравья. Куда столько? – прошипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать точно белка в колесе по пещере. Про запас, Фрэнсис пожала плечами. Ведь в ближайшие три дня больше нельзя этот заговор применять. Вот ведьма знает же, что запастись невозможно. Все бодрящие заклинания действуют только сутки. Давай я тебя взбодрю, Фрэнсис повернулась к Нате. Не надо, попятилась та. «Я выспалась». Фрэнсис насмешливо фыркнула и уселась у стены. Вернулись Сандер и Советник. Мрачно устроились неподалёку от ведьмы. Аронхорт прикрыл глаза. Сандер забарабанил пальцами по колену. «Что там?» Я плюхнулась рядом с Сандером и тут же вскочила. Сидеть на одном месте не получалось. Энергия била ключом и требовала действий. Я шустро пробежалась по тоннелю до поворота и обратно и, перехватив удивлённый взгляд Сандра, неохотно пояснила. Заговор на бодрость. Фрэнсис немного перестаралась. Скоро отпустят. Так что там? Вуивр. Огромный. Понятно, что не маленький. Вон как Фрэнсис верещала. Главный вопрос, какая там дальше пещера? Хватит ли места развернуться дракону? Морда у него шире, чем вход в тоннель. Хмур закончил Сандер. Я споткнулась. Гениальная идея стать драконом и напугать Вуивра тут же вылетела из головы. Да такая змеища сама любого дракона напугает. Лица будущих прях стали бледно-зелёными от страха. Вуивы ры активны ночью. Невозмутимо сказал Ранхорд, вытащил из кармана фляжку, откупорил её и протянул Нати. Та жадно прильнула к воде. Попробуем пройти днём. Ага, осталось придумать, как это сделать. Фляжка тем временем пошла по кругу. Когда все напились, советник закрыл её, сунул в карман, скомандовал: "А теперь всем отдыхать". Он встал, отошел подальше и растянулся на шербатом полу почти у поворота, отбросив несколько камней. Нати послушно свернулась калачиком и притихла. Сандер перебрался к куполу, там и улегся. Фрэнсис недоверчиво покосилась на пустую тару из подделья, подумала немного и решительно подтащила к себе сосуд с грибами, подложила его под голову и засопела. Мне же не спалось, не только лечь, даже усидеть на месте не получалось. Может, потому и заметила, что Натя сквозь ресницы посматривала на дорожку из нитей под потолком, напряжённо о чём-то размышляя. «Так, что она там задумала?» Я подползла к Нате, и шёпотом спросила. «Куда ты собралась?» «Никуда», — быстро зажмурилась та. «Врёшь». Натя открыла глаза и, умоляюще глядя на меня, тихо выдала. «Я бы могла проскочить. Я маленькая. Нашла бы прях и узнала, что случилось с женой Ранхорда". «Если бы ты нашла пряха и решила вернуться, ты бы ничего не помнила и никому бы не помогла». «А если это не так?» — прищурилась она. «Что не так?» — не поняла я. «Про то, что они ничего не помнят». Натя погладила рукав Камзола, обрисовывая пальцами вышивку. «Может, они помнят, но не говорят по какой-то причине». «Это они тебе нашептали?» Я села на землю, дрыгая ногой. Вопрос требовал немедленного ответа, поскольку тогда всё, что мы знали о пряхах, менялось, причём кардинально. «Нет», — Натя покачала головой. «Они только зовут и обещают тишину и покой». «Тогда почему ты так решила?» «Да потому что все вернувшиеся толдычат одно и то же», — сонно пробормотала Фрэнсис. «Не бывает, чтобы у всех одинаково память отшибала». «Вот», — поддакнула Натя. «Мне тоже это кажется странным». «А ты откуда знаешь, что все говорят одно и то же?» Я повернулась к Фрэнсис, дёргая уже двумя ногами. Они явно рвались в бой. «Слухи всегда всё преувеличивают?» «Не слухи». «Мой опекун жутко любил все эти древние истории. Про ситхи и прях. Прях он просто обожал. Он с легендами о них как ребёнок носился. А я тогда писала, как курица лапой. Вот он и давал мне переписывать все эти сказки, истории, заметки свидетелей». Мы с Натей переглянулись, переползли ближе к Фрэнсис. Та закатила глаза и сердито прошептала. «Да ничего там такого не было. Просто если у всех одно и то же, значит, врут. Говорят то, что им сказали». Интересный довод. Любой целитель с ней бы точно поспорил. Когда неожиданно начинается вспышка какой-нибудь заразы, все жалуются на одно и то же. Но, увы, про прях мы знали мало. Вдруг Фрэнсис скажет что-то новое? «Как есть врут», — уверенно повторила она. «А почему? Кто их знает? Пряхи же могут вернуть любого умершего. А вдруг у них там лимит на такие возвращения? Вернул несколько, и силы нет. Странные они». Фрэнсис осеклась, подмигнула Нати и исправилась. «Мы. Ну, почти мы». И, глядя на серебристую дорожку нитей, процитировала. «К пряхам отправляются те, в ком просыпается дар. А просыпается он, когда они всей душой, всем сердцем отдаются делу. Но не все с ним остаются. Многие возвращаются, без дара и памяти. И путь не найти. Только вот дар их...» Она показала на дорожку над головой. «Не почувствуешь, как другую магию». А я чувствую магию прях. Правда, только вместе с Сандром и Браслетом. Если тебя связывают чувства с одной из прях, Любовь, дружба, детская привязанность. Ты можешь попытаться найти путь к этой пряхе. Ты увидишь того, кто был дорог, и получишь два подарка. Но только один раз ты можешь попасть в город прях. А вот о том, какие подарки, все молчат. Не все. Сандр, например, получил кусочек волшебной нити и пророчества. А что другие? Ведь действительно нигде нет упоминаний, что народ пачками ходит к пряхам и потом хвастается подарками. Или им, так же, как и Сандру, не верят? Скорее всего. А если тебе каким-то чудом удастся попасть к ним без нити сердца, продолжила Фрэнсис. Они могут сказать, жив ли тот, кто пропал, мёртв ли он, и сплести заново жизнь того, кого не вернуть ни драконам, ни феям. Если честно, мне нравится вариант проще. Есть такая колыбельная, на намняня в приюте пела, и она тихо затянула. Спи усни, малыш, я спою тебе сказку старую, до да забытую, сказку старую, до да забытую. Про судьбу твою незавидную. Ой, да далеко пряха нити вьёт, Кою длинною, кою оборвёт. Кому длинна нить, тому долго жить, Кому малая, тому и ту жить. Спи, усни, малыш, баю-баюшки, Слушай ты, малыш, свою нянюшку. К пряхе страшен путь, а кто смог дойти, Или с подарками, или в пропасти. Пряха нити вьёт, узелки плетёт. Рядом ходит смерть, свою жертву ждёт. Коль задал вопрос, получил ответ. жизнью заплати, своей или нет. Спи, усни, малыш, баю-баюшки. Слушай ты, малыш, свою нянюшку. Фрэнсис задумчиво нахмурилась. Дальше не помню. Там что-то вроде пряха спасёт, когда сама в глаза смерти заглянет. Натя ошарашенно хлопала ресницами от удивления, а бесшумно поднялся и исчез за поворотом. Видимо, впечатлился. Сандер мгновенно проснулся и испарился следом. «А это точно колыбельное?» Я, наконец, пришла в себя от ужастика. Фрэнсис пожала плечами. «Душевная няня. Добрая». Я придавила дрыгающейся ногу рукой. «Что у тебя там за приют такой был?» «Обычный приют», — зевнула она, поправила сосуд с грибами. «Вполне себе приличный». «Огу, приличный. Только детям оттуда в будущем точно понадобится целитель», — пробормотала я. «От кошмаров лечиться». «От каких ещё кошмаров?» — нашла неженок. «А клыбельный — это куда не всех дурацких легенд». Фрэнсис снова смачно зевнула и прикрыла глаза. «Просто и ясно. Хочешь идти — иди, но можешь погибнуть. Дошёл — получай подарок или спрашивай. Узнал ответ — но он тебе не нравится — плати». «Ага, жизнью. Чужой или своей. Как мило». Правда, последняя строчка, не пропетая, совершенно не укладывалась в голове. Из неё выходило, что пряха может помочь и без кошмарной платы, но только после того, как ей самой будет угрожать опасность. Не потому ли пряхи устраивают испытания на пути? Фрэнсис сонно засопела. Начи стиснула мою руку и тихо сказала. «Не верю я в эти ужасы. Всё равно постараюсь помочь Ранхорду. И я не хочу верить, но папа учил искать правду в любом вымысле. Интересно, сколько правды в песенке Фрэнсис и сколько её в легендах, что знаем мы?» Я сжала в ответ пальцы Нати, улыбнулась. Неожиданно пришло ощущение разрушения, совсем рядом. Отхлынуло. Остался едва заметный след. «Что с ней?» «Отдыхай», — беззаботно сказала я и поднялась на приплясывающие ноги. «Мне срочно нужен был браслет. И Сандер». Белые сияющие кристаллы освещали огромную пещеру. Самородки, куски серебряной руды. Рубины, сапфиры, изумруды, алмазы заполняли её почти под потолок. Между горами драгоценностей и золотыми кольцами перетекало огромное тело гигантского змея. Вуйвер неторопливо подъедал запасы, оставаясь в глубине залежей. На Сандре и Аронхорда, высунувшихся из узкого тоннеля, он не обращал ровным счётом никакого внимания. Пока не обращал. Но стоит только на шаг приблизиться к драгоценностям, как вывер тут же бросится защищать еду. И самое подшивое... Он будет ориентироваться не только на зрение, слух, но и на тепло. Нюх у к счастью, не особо развит. «Если наши ведьмы не сумеют приготовить зелье, тебе придётся пробивать окружной путь», — задумчиво сказал Ранхорд. «Пряхи могут не пустить». Сандер сунул руку в карман, дотронулся до блокирующих магию браслетов. Никогда он не чувствовал себя таким беспомощным, как во время нападения гомункулов. И это злило. Но он не мальчишка, чтобы без повода лезть на рожон. И прежде чем бездумно тратить магию дырявие стены, надо подумать, как обмануть гигантского змея или отвлечь. Ого, Мэрит, вцепившись в руку Сандра, выглянула из-за его спины. От прикосновения тонких прохладных пальцев прошибло жаром, словно его в кипяток окунули. Мгновенно вспомнился поцелуй на сборе грибов и то, как Мэрит смотрела на его голый после купания в озере Торс. Спокойствие это не добавило. Он хрипло выдохнул, откашлялся и, поймав понимающий взгляд оранхожда, одними губами сказал «Пошёл к демону!» Тот насмешливо изогнул бровь. «Мда», — Мэри оглядела проход между горами драгоценностей и далёкий тёмный тоннель, к которому вела дорожка нитей. Нахмурилась, потёрла пальцами лоб. «Я смогу пролететь между кучами. Там выход большой, но недостаточно широкий для вуивра. Змей не должен пролезть». Она стиснула его руку крепче, наклонилась вперёд. Сандер обнял её за талию, чтобы не свалилась. "Жара понижающая надо бы", пробормотала Мэрит. "О да, жара понижающая ему бы точно не помешала. Или ведро ледяной воды и пробежка до самой первой пещеры и обратно. Иначе никак", вздохнула она. Мэрит выпрямилась и, даже не заметив, что стоит в его объятиях, начала загибать пальцы, что-то подсчитывая. Обрадованно кивнула самой себе и обернулась. "Я сварю. Должно хватить на всех", задумчиво постучала пальцами по его браслету. Опустила глаза и встрепенулась. «Совсем забыла. Сандер, ты мне нужен, как носитель браслета. Немедленно. У нас там что-то непонятное». «Носитель браслета. Так его ещё никто не называл». Она вывернулась из его рук и из за запястье потащила вглубь тоннеля. «Тихо!» — шикнула Мэрит, когда они подошли к спящим девицам и обеими руками вцепилась в браслет. Её спина и плечи напряглись. Сандер наклонился к её уху и тихо спросил. «Что ты видишь?» «Петлю на яркой нити», — Мэрит запнулась, подбирая слова. «Такое чувство, что вместе месте соприкосновения она срастается и разрушается одновременно. Но это не опасно для Нати. Что происходит?» «Не знаю», — Сандер обнял её свободной рукой, не кстати подумал, что она чудесно пахнет травами, тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения и посмотрел через хрупкое плечо на браслет. Но второй нити есть что-то похожее?» «Нет». «Не знаю. Нить Нати очень яркая. Она как бы закрывает нить Фрэнсис, и та едва виднеется, будто в тени». Мэрит всмотрелась в спящих девиц. «Я в Фрэнсис вообще ничего подобного не чувствую. Может, у них всё по-разному? Не пришло ещё её время?» «Возможно. Но нить ведь есть. Может, Нати просто больше хочет стать пряхой?» Она загорелась идеей помочь Венетии, а Фрэнсис будто отстранилась, закрылась. «Отстранилась?» Скорее отступила на время. Взяла передышку после того, как услышала слова Ранхорда о Вете. Такие девицы никогда не сдаются. «Или Фрэнсис недостаточно испугалась?» — пробормотала Мэрит. «Лишь пряха спасёт, когда сама в глаза смерти заглянет». Она отпустила руку Сандра, подобралась поближе к рыжеведьме. Та недовольно завозилась, из-под её головы выкатился сосуд. Мэрит радостно сцапала его, прокралась к вещам и знаками показала, что ей нужен костёр, но подальше отсюда, и вода. Понятно показала. Видно, отца научилась. Сандер послушно перетащил плоские камни за поворот, отобрал опыхтящий мэрит четыре сосуда, дотащил до камней. Привычно выплеснул часть воды из одного из них, поставил его на камни. Достал из второго кучку мха, пихнул между камнями. — Про опрях и смерть. Ещё одно предсказание бабки? — спросил он, разжигая огонь. мэрит отрицательно покачала головой. — Колыбельная. Фрэнсис вспомнила. Няня детишек в её приюте под неё спать укладывала. «Та ещё страшилка». «А я люблю страшилки», — хмыкнул Сандер. «Так что там за смертельные ужасы?» Мэрит насмешливо на него покосилась и негромко напела незамысловатую мелодию. Сандру колыбельная была знакома. ею любили пугать детей в работных кварталах. Видимо, няня из приюта Фрэнсис была оттуда родом. Выбилась в люди, а старые легенды не забыла. Легенды упрощённые, понятные. «Что думаешь?» — спросила Мэрит. «Думаю, в каждой такой истории есть доля правды, но воспринимать их буквально не стоит», — ответил Сандер, с интересом наблюдая за ведьмочкой. Та подтащила поближе пару камней, благо их вокруг валялось немерено, положила на один из них мелкий гриб и неловко тёкнула вторым. Шляпка спружинила, камень отскочил, едва не засветив ей в глаз. «Отлично сработано», — похвалил Сандер, отнимая камни. «Все подумают, что мы подрались». Он двумя ударами раскрошил гриб, стряхнул его в руку, накрыл второй и, силой протерев, протянул Мерит на ладони горстку пыли. «Так?» — изумрудные глаза стали совершенно круглыми. «Так», — кивнула она, — «сыпай в котелок и напомни мне, чтобы я больше тебя не злила, о великий измельчитель грибов!» «Носитель браслета, измельчитель грибов! Кем я ещё сегодня буду?» — проворчал он, отправляя в бурлящую воду очередную порцию крошева. собирателем мха!» со смешком подсказала Мэрит. «Потому что этого, — она махнула рукой на сосуд, — всё равно не хватит». Вздохнула и добавила. «Но всё-таки в песенке Фрэнсис что-то есть». «Детские кошмары?» — хмыкнул Сандер. «Не только кошмары. Пряхи ведь почему-то скрываются, а с их даром они бы могли помогать. И почему некоторые из прошедших путь не остаются, а возвращаются без дара? Эх, где бы достать справочник по пряхам, чтобы там было всё чётко прописано?» Сандер бы тоже от такого не отказался. Мэрит права, что-то есть. Ясно теперь, почему его няня так напряжённо ждала, когда он откроет рот при их встрече. Ждала, что он скажет. В любом случае, они скоро узнают правду. А что касается жутковатой платы, они идут за ответом и способом, а не за чудесами. Главное — узнать, что стряслось в свете, и найти её. «Так, грибов достаточно», — заявила Мэрит и потянулась к сосуду с остатками сена, которая почему-то называлась травой. «Ни один пегас точно не стал бы есть такое». Сандер быстро ободрал все клочки мха поблизости, сложив хорошую кучку, сел и начал подбрасывать понемногу в костёр. Тот весело потрескивал, стреляя рыжими искрами. Мэрит щепотками кидала сено в сосуд и помешивала булькающую бурду, то и дело поглядывая на выход из тоннеля, где маячила ранхорт. «Слушай, а почему он не подходит?» — тихо спросила она. «Не хочет мешать, но не только. Изучает Вуивра, а заодно переписывается с помощниками. И что там нового?» — встрепенулась Мэрит. — И Ниру благополучно достали. Нас ищут. Она наотрез отказалась куда-то уезжать и прятаться, поэтому теперь присутствует на раскопках. А Элин тоже. Сандер не сдержал смешок, протягивая тётушкину записку, в которой так красочно расписала подвиги Рена в роли убитой горем девицы. Мэрит начала читать и возмущённо выдохнула. — Рыдал на месте обвала, бился головой о камни, проломил стену. Сандер кивнул. — Пил там же! Чокался со стеной. На руках Мэрит появились чешуйки. В глазах блеснуло серебро. Отобрал лопату у гнома и гонял рабочих, чтобы дело шло быстрее. Зашиб градоправителя. Извинился. Рыдал у него на плече. Стребовал вызвать Диона как лучшего целителя. Скажи, Мэрит, что я убью обоих. И Нира. Да, Айлин из Рена вышла ещё хуже, чем Ворон. Боги. Мэрит подняла ладонь, собираясь провести по лицу. Заметила когти и чешую. Убрала и выдохнула. «Я его тоже убью», — посмотрела на Сандры и рассмеялась. «И расцелую. Моя сестра никогда не была такой живой».